Глава 12. Мир глазами ребёнка. Существует закон масштабирования. Чем дальше по временной шкале отходишь от конкретной личности, тем больше утрачиваются подробности и мелочей, зато проступает нечто главное, относящееся ко всей личности в целом. Пойду на речку Уть. Поживут там лет триста. Потом дети детей, моих детей, переселятся за Урал. Конкретная жизнь человеческая исчезает, растворяется в величии этого стратегического плана. От человека в поколениях остается главное его доминанта вроде такой. Был крутого нрава, имел две мельницы, у него было пять сыновей. Доминанта проступает и растворяет все неважное второстепенное. Все страдания, сомнения, ошибки, ночные слезы, личные трагедии. Даже смерть человеческая растворяется в этой доминанте, как нечто несущественное. Йозеф Эммитс Низкая! Девчушка без переднего зуба, юная Макси Фейса и ходячие недоразумение в одном лице, лежала на втором этаже двухэтажной кровати и, дрыгая ногами, подсматривала в щелку между матрасом и перилами. Отсюда ей был прекрасно виден весь их мактобус с кухонькой, оружейными ящиками и шкафом. Мактобус этот... Она знала не просто до последней гайки, но даже и на ощупь, и на вкус. Например, слоящаяся деревяшка столешницы, если начать ее жевать, кисловата и распадается на маленькие-маленькие щепочки, которые потом нужно выплевывать. А заусенцы на пальцах имеют вкус оружейного масла, а капли краски на кровати лопаются, когда надавливаешь на них ногтем. Это очень успокоительно – обижаться на весь мир и лопать капли краски на кровати. Низка продолжала подсматривать, изредка тихонько шевеля крыльями, чтобы сдвинуть одеяло. Сдвигать одеяло крыльями нельзя, но если очень хочется, то можно. Вот Задорра, ее старшая сестра, сидит за рулем и дергает рычаги. Управлять мактобусом дело сложное. Полетных талисманов несколько штук, на каждый свой рычаг, а руль отвечает за многочисленные крылья на крыше. Если бы крыльев не было, мактобус тоже бы летел, но его вертело бы и заносило. Полетной магии совершенно все равно, как именно нести мактобус. Колесами кверху или колесами книзу, или боком, или еще как-то. Сегодня они летят весь день с момента, как на рассвете покинули москву В лобовом стекле мактобуса тянется мокрый зимний лес с болотцами, светвящимися и расходящимися речушками. Настасия и Бермята спешат и постоянно поторапливают задору. Недавно откуда-то наползло множество зеленых светлячков, сложившихся в надпись. «Шевелитесь, лентяи, я не могу вечно торчать на холме. Вокруг шныряет всякое подозрительное нежить. Если не успеете до полуночи, тогда вам меня не найти». «Интересно, зачем Сивояра позволила белому дракону дохнуть на нее?» — спросила Ева. Она вспомнила, как Нахаба говорил, что у волшебницы осталось всего неделя, а потом душа ее уйдет в теневые миры, А тело станет прахом зачем она вообще связалась с этим драконом чтобы прожить эти 30 лет думаю она начала слабеть уже давно а индрику нужен был хранитель в лес стажар и вот теперь они мчатся чтобы успеть до полуночи Крошечный солнечный человечек прыгает в банке барабанит по стеклу, нетерпеливо показывает путь крошечной ручкой. Огненные волосы его торчат в разные стороны. Человечку хочется на свободу, хочется вернуться на солнце. Настасья бродит по мактобусу, грызет кончик косы и думает, думает. А потом, видно, от переутомления ей становится весело. Она принимается бегать, хохотать, задирать визжащего от радости Тита, дразнить Бермяту и Еву. Низкий Настасье нравится. Вот бы оглушить ее чем-нибудь тяжелым, утащить в пещеру и там запереть, чтобы Настасья стала ее мамой, а Бермята, чтобы был папой. Хорошо иметь такого папу. Он будет притаскивать из магазина огромные пакеты с едой, а когда тебе грустно обнимать тебя, один обнимусик, один тискеныш. Низка забывает, что, обижена на весь мир, с визгом кидается вниз и принимает участие во всеобщей свалке. Потом, когда Анастасия опять становится серьезной, возвращается на кровать и продолжает наблюдать. Видит, как Тит крадется к раковине и забрасывает в нее укороченную динамитную шашку. Он вечно так делает, чтобы не мыть посуду. Взрыв получается не сильный, и тарелки мыть не надо, потому что их больше нет. Задора вскакивает и награждает Тита подзатыльником. «Ее нечаянно!» — гудит Тит. «За нечаянно бьют отчаянно! Помой хотя бы железные миски, если они уцелели!» — кричит на него Задора и опять спешит за руль. Мактобус, оставшийся без управления, завывая, несется вниз и вот-вот врежется в деревья. Солнечник вертит у виска пальцем, показывая, что думает о задоре и обо всех теннельсонах в целом. Тит молотком распрямляет погнутые миски, моет их и угрюмо топает муштровать своих мушек. Такой мужичок с ноготок на кривых ножках. Крылья у него не растут. В гномью породу пошел. Тит, он так всегда, вечно напрашивается на колотушки. Хотя так он ничего, заботливый. Больше всего возится с мушиным детским садом. Это такая коробка, куда цикатухи в бусах подбрасывают своих орущих и тоже почему-то в бусах детишек. Вопрос на засыпку. Откуда берутся бусы? Откуда берутся мухи, еще представить можно – А вот бусы. Прямо под низкой на первом этаже кровати кто-то бубнит. Изредка раздаются звуки пик-пик-пик. Низка наклоняется и видит, что внизу устроилась Ева. Положила под спину подушку, нахлобучила на голову одну из уцелевших мисок и зубрит ветеринарную магию. Вокруг Евы летает деревянный молоточек-пищалка, материализованное чувство ответственности. Долбит ее по миске. Низко вслушивается в бормотание Евы. Лернейская гидра. Дочь Тифона и Ехидны, огромная змея с девятью головами, у которой вместо отрубленной головы вырастали три новые, убиты Гераклом. Немейский лев, сын Тифона и Ехидны, лев громадной величины, со шкурой, которую не могло пробить ни одно оружие, задушен Гераклом. Орф, чудовищный двуглавый пес, сын Тифона и Ехидны, отец сфинкса и немейского льва, охранял быков великана Гериона, убит Гераклом во время похищения быков. «Этот Геракл был тот еще вредитель, только бы ему кого грохнуть!» — подал голос Бермята, который тоже, оказывается, слушал. «Но когда читаешь такие тексты, всегда надо мысленно добавлять один из...» «Чего один из?» — не поняла Ева. «Одна из лернейских гидр была убита Гераклом». Один из немейских львов погиб от руки идиота Геракла. Условно говоря, если где-то родился немейский лев, значит, там целая популяция была таких львов. Родители там его, братья и сестры, до которых Геракл не добрался. На плечо Бермяти уселась большая муха, но не цикатуха, а обычная. Из рукава уявы, Выбрался кот и шмель, совершил короткий рывок, схватил муху и спрятался назад в рукав. Что произошло в рукаве? Оставалось только гадать. Но некоторое время спустя из рукава выпорхнула одинокое мушиное крылышко. «Правильно, не одним же рыжьем питаться. Белок котику тоже нужен», — одобрил Бермята. Слушая зудящий голос Евы, перечислявший дальнейшие сомнительные подвиги Геракла, связанные с убийствами редких видов магических животных, Низька не заметила, как уснула. Проснулся она от холода. Снаружи была уже ночь. Все синее, сгустившееся. Снаружи стекла мактобуса были покрыты изморзью. Валил, прилипая, крупный снег. Снежинки, возникавшие неизвестно откуда, яростно ударялись в стекло. Работали дворники, точнее, один из двух, да и тот с плохо примыкавшей резинкой. Задора то и дело бросала руль и высовывалась наружу протирать стекло тряпкой. Потом снова плюхалась на сиденье и грела руки о банку с солнечником. Нахохлившийся солнечник сидел на корточках, боялся темноты, и лишь изредка выбрасывал вперед руку, показывая направление. Трудно запасать в себе солнце, когда настоящее солнце где-то далеко, и увидеть его невозможно. Тит, Ева, Настасья и Бермята пытались согреться рядом с бронедевицей Рогнедой. Вот только подбрасывать в Рогнеду было уже нечего. Разгорячившийся Тит перекидал в Рагнеду все бумажки и весь мусор, даже табуреты тот скормил, заявив, что он поломанный, хотя он всего только слегка шатался. Когда же Тит стал заталкивать в Рагнеду пустой ящик, на дне которого в скомканной промасленной бумаге обнаружилась куча забытых запуков, Настасья строго сказала ему «хватит». «Дрова нужны», — заявил стажар. «А где их взять?» — спросила его Действительно, где? Мы же над лесом летим. И купить негде, — сказал Филат, явно издеваясь. Настасья некоторое время колебалась, но холод был волчий, а беспокойный Тит уже тащил в печку нечто подозрительное, что при ближайшем рассмотрении оказалось противопехотной миной. — Смена активностей, — сказала Настасья. — Летим за дровами. — Задора. — Отащи полянку, где можно сесть. Задора врубила фары, осветив лес двумя слившимися струями голубоватого света, в которых темными столбами стояли деревья. Врубила и сама удивилась, не понимая, чего она раньше не летела с дальним светом. Боялась, что фазаноль из-за елочки будет выглядывать. — А что, так можно было? — удивленно спросила Макси Фейса. саму себя, отыскивая в лесу более-менее свободное пространство. Мактобус захлопал крыльями, как садящиеся на яйца курица, и стал неуклюже протискиваться между деревьями. В распахнувшуюся дверь ворвались пляшущие снежинки. Пока обермятый филат искали пилу, задоры выскочила наружу с пулемагом и начала очередями валить сухие деревья. низко с тесаком прыгала в ветвях, отсекая их и втаскивая в мактобус. «Самый дорогой способ свалить дерево — всадить в него очередь магров на 50 проворчал Филат и, чтобы успокоиться, поспорил с Титом на 20 магров, что Задора промахнется мимо следующего дерева. Задора попала. «Ты опять выиграл, счастливец?» «Давай пятюню», — сказал Филат. Из мактобуса, помогая таскать дрова, выскочили уже все. Даже мушки Тита и Те умчались в ночь, предводительствуемые паучком с фонариком. Девушка Рогнеда утопала в лес и, воюя с вековыми деревьями, устроила там страшный треск. Влажная, плохо промерзшая земля провалилась под ней, и она едва не утонула в болоте. Кое-как вытащенная Рогнеда обошла Мактобус с другой стороны и, отыскав упавший ствол, начала волочь его в Мактобус. Огромное дерево накрыло ветвями капот и крышу, скрыв под собой и Рогнеду. Ниська носилась над Рогнедой и радостно вереща тесоком колотила по ветвям, сшибая их по одной. На голову ей падали старые вороньи гнезда. Ниське это так понравилось?» что она стала врезаться во все гнезда по очереди. Вот только с очередным гнездом что-то пошло не так. Из гнезда на низку шлепнулось что-то рыхлое. Низка заверещала. Стажар направил в ее сторону фонарь. Свет фонаря отразился в вытращенных глазах, похожих на два прожектора. «Существо подскочило?» длинной рукой смело низку с ног и ломанувшись в чащу сразу в ней исчезла на крик низкий подбежал бермята и устремился в погоню кто это был крикнула подходя настасья мокрыуха от дохлый хмырь отозвался фиват если б низка не стала гнезда сшибать низко воинственно взмахнула тесаком а что она делала под мактобусом Как она вообще здесь оказалась? Скорее всего, с нами летела. Спряталась где-то в вещах. Это ж мокруха. А вот Танельсона в такой бардак. Тит, спорим на 20 магров, что Бермята ее поймает? Из леса появился Бермята. Он тяжело дышал и вытирал потный лоб рукой с мокстолетом. Удрученный вид Бермяты сообщал, что найти кого-либо в ночном лесу невозможно. «Блин, опять я проиграл, братан! Давай пятюню!» Стажар хлопнул Тита по ладони. «Все, грузим дрова и летим отсюда, пока мокруха не вернулась». Они торопливо затащили дрова, захлопнули дверь моктобуса изнутри и попытались взлететь. Гусиные крылышки на крыше старательно хлопали, однако Мактобус не думал отрываться от земли. Затем все же оторвался, поднялся на несколько метров и опять грохнулся на землю. Задора вереща дергала рычаги. «Может, ты что-то делаешь не так?» — предположил Бермята и едва не получил палкой с ботинком полбу. Задора терпеть не могла, когда в ее способностях сомневаются. Проверяя полетные талисманы, бермята с задорой выскочили из мактобуса и, задрав капот, направили туда сразу два фонаря. Сразу же Ева услышала страшный вопль бермятой и, менее страшный, больше похожий на виск, вопль задоры. Талисман горизонтального полета! Проклятая мокруха его отрезала! Один из талисманов был мало того, что в нескольких местах поврежден, но еще и стянут в огромный узел. «И что теперь делать?» — убито спросила Ева. «Да ничего, лактозный оперон. Талисман вертикального полета в порядке, а горизонтальный она испортила. Теперь мы можем только подлетать над лесом и дергаться туда-сюда, как поплавок», — раздраженно ответил Бермята. «Фейши!» «У вас есть запасной талисман?» Задора замотала головой, низко подражая ей, замотала головой. Она не понимала еще, как все серьезно и почему все такие озабоченные. Солнечник бился в банке. Он совсем съежился, поблек, выцвел. Рыжие волосы его чадили еще немного и исчезнет совсем. Дотянет ли до утреннего солнца? Настасья нервничала и злилась. Бермята грозил кулаком ночному лесу, называя мокруху то подлой хламидией, то креоплазмой синотропной. Он знал, что на месте отремонтировать полетный талисман невозможно. Любой из сотен крошечных узелков крайне важен. Его расположение, степень затяжки, веревочки в полетных талисманах тоже все разные, тут и шерстяные нитки... льняные тряпочки, и канатики, и хлопчатые нити, и какие-то непонятные тросики. Разобраться в этом может только очень подготовленный техномаг. И где отыскать этого техномага среди псковских лесов и болот, где только лишаки скрипят от холода на опушках?» «Что будем делать?» — спросила Ева. Филат ободряюще коснулся пальцем ее носа точно нажимал на кнопку дверного звонка. «Умница», — сказал он, — «что делать и кто виноват?» Два извечных стажерских вопроса, причем показательно, в какой последовательности их задают. Если стажер умный, вначале он задается вопросом «что делать?». Если дурак, то его первый и единственный вопрос «кто виноват?». Он уселся поближе к разогретой рогнеди и, протянув к ней мерзнущие руки, задумался — Низька уселась к стажару на плечи и приложила ухо к его голове. Ей было интересно, получится ли подслушать его мысли. Не получилось. Но Филат потрепал ее по волосам, и Низька осталась довольна. По мактобусу бродил выбравшийся из рюкзака малыш Груня и врезался в стены. Вид у него был томящийся. Обнаружив на плите кастрюлю с супом, Груня нахлобучил ее себе на голову. Суп впитал кожей, а болтавшуюся на нем капусту сожрал. Пустую же кастрюлю швырнул в тита, который едва успел пригнуться. Сделав это, Груня рыгнул и отправился к рогне Греца. При этом грубо оттолкнул Яву, ближе всех сидевшую к дверце. Невозможно было узнать в этом хаме с огромным ртом, Малыша протоплазмия, который недавно с такой лаской приникал своей гибкой ручкой к пульсу Филата, слушая удары его сердца. — Чего на него нашло? — опасливо шепнул у стажару Ева. — Он же всех нас так скоро сожрет. — Это я виноват. Подал ему плохой пример. Обманул овощного героя, и его убили у Груни на глазах. Скоро груни станет как большой грунт. Уныло отозвался Филат. «Отвечу вопросом на ответ. А может, это просто начался переходный возраст?» предположила Анастасия. «Некоторое время он будет отравлять всем нам жизнь, ныть, шататься из стороны в сторону и все жрать, а однажды очнется, посмотрит в небо огромными глазами и скажет, «О, как я ошибался, прости меня, человечество». Филат подобрал с пола ветку, разломил ее и подбросил в печку к крогняги. Железная девушка так раскалилась, что дверца печки раскраснилась от жара. «Ага, его папа Грунт что-то не очень чешется у человечества прощения просить. Груня! Груня! Что я с тобой сделал?» Выбросив липкую руку, Груня отловил пролетавшую мимо Ниську. Не обращая внимания на ее писки и попытки легнуть его, обшарил ей карманы, нашел леденцы от кашля и сожрал их. Потом куварком запустил Ниську через весь мактобус. — Ну все, огнедышащий мамай, это перебор! Бермятов встал и пинками загнал Груню в рюкзак. Груня, с угрозой косясь на него, забрался в рюкзак, заворочился и уснул. «Ты опять научил его дурному драться. Теперь он всех нас будет пинать, и всем придется ходить с дубинами. А однажды и дубина не поможет», — фаталистически заявил стажар. Ева посмотрела на солнечника и переставила банку с ним поближе к Рагнеди. Та сгребла банку в громадную руку, и дохнуло на стекло. От жаркого дыхания Рогнеды приунывший солнечник ободрился и опять запрыгал, требуя немедленно лететь. Часы Бермяты на бронзовой цепочке требовали того же. Их ускоряющееся тиканье превращалось в каркающий голос. Опоздали, опоздали, опоздали. Бермята даже вынужден был насильно пристукнуть часы об стол, чтобы они немного успокоились. — Сивояра нас ждет и ужасно рискует, — напомнила Ева. — Ведь испорчен только один талисман. Взлететь мактобус может. — А что толку? Заставим мактобус подвиснуть над лесом, привяжем к нему трос и будем буксировать на ковре самолете, которого у нас нет. Или пешком отправимся в деревню вызывать прыгающие такси, — хмыкнул бермята «Зачем пешком?» — сказал Филат. «У нас есть сапоги-скороходы». Конечно, буксировать мактобус сапогами-скороходами — полнейший бред, но, помнится, в одной стажарской сказочке об этом упоминается. Главное — найти в Псковской области магический сервис, где ремонтируют что-то посложнее ступ. Бермята перестал недоверчиво ухмыляться, Настасья фыркнула и дернула плечом, но возражать не стала, что в ее варианте означало почти что согласие. Когда было нужно, Филат действовал стремительно. Кинулся к своему рюкзаку, толкнув коленом забурчавшего груню, и из бокового отделения извлек вещум в кожаном переплете, подобранный рядом с телом дворецкого. Рогнеда Вещун узнала и издала свистящий звук, похожий на звук пароходной сирены. Заклепки в ее массивном теле затряслись. Ключ носа бешено завертелся. Кажется, она боялась всего, что связано с дворецким. Филат прокрутил картонный диск. Магических сетей в Псковском лесу обнаружилось только три. Все очень слабые дымные буквы в воздухе едва читались. «Бесплатный сир, фри, магия без процентов, маг сервис помощь на дороге». Буркнув, что фазанули сюда пролез, Филат отдернул палец от первых двух сетей и, рассеивая буквы, замахал рукой. Третья сеть показалась ему достойной доверия. К пальцу она не тянулась, от прикосновений к ней не усиливалась, то есть не вампирила, и была стабильно скверной. Честная такая магическая сеть. Коснувшись дымных букв, Филат определил местонахождение автосервиса. Сигнал исходил из деревни Костянка в 145 километрах к югу. Филат потрогал нос Костянка. где-то в недрах которого обитало знаменитое стажарское чутье. Где-то я уже слышал про эту костянку, и почему-то она мне заранее не нравится. Проворчал он, но других вариантов все равно не было. Филат нашел буксировочный трос и влез в сапоги-скороходы.